Прошу прощения, что заставил вас ждать, Сима. Ничего. Пришлось немного поговорить с хирургом. У нее обнаружился психологический сдвиг. Это иногда бывает. Но для врача крайне опасно. Потому что врач держит в руках человеческое страдание. Если это не подавить... А вы подавили? Кое-что удалось. Я редко пускаю в дело внушение, но без него мне было бы не сломать брони наглости и лжи, в которую одеваются такие субъекты. Ой, Иван Родионович, вам бы походить по некоторым учреждениям. Почему-то скрытые садисты встречаются именно там, куда люди несут свои надежды, просьбы и страдания. Ведь приходишь и видишь, как тебе отказывают с наслаждением, грубо, стараясь унизить, причинить боль. Почему с этим встречаешься в жилищных учреждениях? На транспорте или вот как вы, в больнице? А где же им быть? На заводе надо создавать вещи, Поли, сеять хлеб, имея дело с машинами, которые на плохое обращение автоматически ответят скверной работой. Борьба с элементами садизма очень серьезное и тонкое дело. Часто человек, ущемленный в своих эгоистических поползновениях, мстит за это всем, кто попадает от него хоть во временную зависимость. Завистливый негодяй, причиняя зло и горе всем, кому может, пытается так уравнять себя с более удачливыми людьми. Желание беспредметной мести тоже идет в одной линии с тенденцией отказать, оборвать, цикнуть и тому подобное. Озлобленные неудачники или просто завистливые людишки цепляются за ту или иную ошибку или просто несоответствие с установившимися взглядами ученого, писателя и художника, раздувают ее и пишут в высокие инстанции требования покарать, прогнать, скрутить в бараний рог. А еще важнее следить за всеми такими проявлениями с детства как часто все начинается с обиженного ребенка, а кончается... Отпетым хулиганом. Даже не так серьезно. Человеком, которому чужда добрая помощь окружающим и непонятно, зачем думать о людях. Такой вот и разбудит всех автомобильным сигналом, остановится в дверях или на улице, не давая пройти другим. И в ответ на протесты сделает еще хуже. на зло Какое ужасное это слово на зло И как... Трудно отличить, где кончается озорство и начинается зло. Я сама часто грешу. Сидит во мне такой чертик и подбивает озорничать. И все же надо научиться разбираться в этом. Какой поступок от злобы, от зависти, от скрытого сознания униженности, а какой от избытка сил? Я прочитала в одной книге об Африке смешной эпизод. Как молодая зебра брыкается под самым носом льва, лениво идущего к водопою. Подымая пыль и его <свят> <свят> Вот это озорство Когда мальчишка Балансирует на жордочке На высоте Это озорство А если лупит слабую девчонку Так это подло Мне остается только согласиться А что такое благородство С точки зрения психологии Равновесие Равновесие между возбуждением И торможением То есть, собственно, нормальная психика Избирающий верный путь в жизненных обстоятельствах Вот почему нормальный человек По природе хорош, а вовсе неплох Как то стараются доказать иные философы Если торможение сильнее возбуждения Получится равнодушный эгоист Которого ничто не заставит Преодолевать свои примитивные желания и инстинкты Если возбуждение сильнее торможения угу. То это тип преступника Сластолюбцы и чревоугодника То же случается и у творческого человека художника, политического фанатика. Ну, Довольно. Поедем на такси, а то вы, наверное, устали.